«Знаю, что будет подготовиться легко. К тому же им было известно, кем будет противник». Так думал Роран, но на деле все иначе, они подобрались к двери, чтобы заглянуть внутрь. «Будь это обычное здание, я бы просто ударила молнией, перебив всех, кто внутри». Пробормотала Лепис, когда дверь была перед ней. Так можно было уничтожить и оборудование в помещении, тогда они зря вообще шли сюда, но девушка лишь назвала неуполнимую стратегию, так что Роран не стал застрять на этом внимание. Даже с расстояния было видно, что дверь довольно прочная, обычная магия ее вряд ли повредит. Вот что значит древняя цивилизация. А вы довольно откровенны. А что касается двери, обычно она заблокирована изнутри, физические и магические. Знакомая с руинами, Айви выдала дополнительную информацию. И для них она была жизненно важной. Значит, атаковать не выйдет. Если бы они устроили внезапную атаку, вариант Лепис был самым быстрым и надежным. Либо можно было открыть дверь и напасть на того, кто внутри. Но дверь была заперта магией физически, на открытие потребуется время, и пока они будут открывать, проблемой станет некто внутри. То есть они не смогут атаковать незамеченными. Может использовать магию, которая позволит пробиться через дверь? Аляпис всё ещё хотела атаковать на расстоянии, но Роран покачал головой. Было неизвестно, насколько прочное оборудование внутри, но вряд ли оно выдержит удар, который снесет дверь». Они пришли за оборудованием для Сэны, и если не сломают его, будет вообще непонятно, для чего они здесь. «Айви, можешь как-то тихо открыть? Ты же как-то связана с этим местом?» «Конечно могу, если ее закрыли как полагается», — ответила она на вопрос Гулы. Все же мы добрались сюда, не попав в ловушки лишь благодаря мне. Могли быть более благодарными». «Да какая разница? Лучше сделай это так, чтобы те, кто внутри, не заметили». «Так ведь заперто». «Или ты настолько глупо Гула, что обычно дверь в свою не закрываешь?» «Ну ты!» Злая Гула уставилась на нее, а Айви отвернулась. Роран вздохнул, видя какие разные злые божества. «Ладно, подходим как можно ближе, и когда Айви откроет дверь, все входим внутрь». «Не разбираемся с ними?» Спросил Аляпис, а Роран покачал головой. «Смысла останавливать их нет, если решат сбежать, остановить все равно не сможем». Урорен был уверен, что там мечник Магна, с которым он уже несколько раз встречался. Этот темный мечник был как-то связан с древней цивилизацией, его способности были выше, чем у Рорена, и по возможности пересекаться с ним не хотелось, но почему-то встречаться с ним доводилось слишком часто. В прошлый раз ему удалось отрубить правую руку, но с их стороны почти все пострадали, и Урорен уже неизвестно в какой раз попал в больницу. «Хотелось бы с ним покончить, но он живучий». Все благодаря снаряжению и благоприятным условиям. В этот раз... Ну, опять так. Судя по информации Айви, можно было предположить, что внутри Магна его подчиненные темная эльфийка, которые не так давно обратили в злое божество, и маловероятно, что они тут просто мимо прогуливались. Скорее всего, они использовали устройство для перехода и вполне могут с его же помощью сбежать. Не знаю, как он связан с древней цивилизацией, но ему всё дается легко. И это плохо. Так что делаем?» Идем или нет?» Услышав вопрос Гулы, Роран задумался и подошел к двери. Айви могла быстро ее открыть, но драться с теми, кто внутри вообще не хотелось. «Эти противники бесят, но они достаточно сильны, чтобы разобраться с нами». Но не факт, что это чёрный мечник и тёмная эльфийка. Значит, идем, «Верно?» Подтвердив, Айви бесшумно прошла по проходу и остановилась у двери. Зная, что за ней остальные, она коснулась двери, но тут же заметила что-то странное и нахмурилась. Что такое? Помимо двух обычных замков, установлена магия-блокировка. Похоже, внутри был кто-то осторожный. Помимо обычных механизмов, он еще использовал магию, чтобы запереть дверь. Пусть обычные замки Ави открыть могла, дверь все равно не откроется. Теперь еще надо было использовать разблокировку. И высока вероятность того, что маг об этом узнает, а значит, внезапная атака провалится. Сможешь открыть. Обычные замки легко... а магию — разблокировкой. Открыв замки, Айви использовала магию против магии. Однако результата не было. «Эй, не открывается?» Наложивший её не меня. «В навыках я проиграла». Гула отодвинула беспокойную девушку. «Но и дура ты, Айви. Из-за того, что перестала быть злым божеством, еще и магической силы лишилась. Бесполезная». «Самой стыдно». Смутилась Айви, но на это не было времени. Голу использовала магию разблокировка, и она развеяла магию на двери. Вместо нее вышел Роран. Он ударом ноги открыл дверь и вошел внутрь. И тут же прикрылся огромным мечом от стрелы. «А я-то думала, кто это? А это вы!» Это место не напоминало проход. Источник света на потолке прекрасно освещал все вокруг. В центре комнаты находилось устройство, напоминающее кровать в прозрачной оболочке. На стене были светящиеся и крутящиеся приборы... Перед ними была фигура в доспехах, но загорелая кожа была обнажена, а в руках у противницы был большой украшенный лук, который смотрел в сторону входа. Это была подчиненная магны, темная эльфийка. Урорен обратился к женщине по имени Ноэль, ставшей злым божеством похоти. «Это я должен говорить. Что вы теперь задумали?» Она не ответила, зато выпустила вторую стрелу. Ророн заметил, что ее лук довольно странный, А значит, и со стрелой могло быть что-то не так. Он предпочел уклониться, и стрела попала в стену, оставив на ней небольшую дыру и пропав. Мужчина думал подобраться между выстрелами, но уже в следующий миг в руке Ноэль появилась новая стрела. «Похоже, это лук с эффектом создания стрел», — сказала Лепис, рассматривая лук. Оборону она оставила на Рорена. «Ограничений на число стрел нет, но, похоже, на них нет поправки направления или еще каких-то эффектов», Среднее магическое оружие. А эльф с бесконечными стрелами это разве не живой кошмар? Эльфы были мастерами стрельбы из лука. Уйти от их атак непросто, и без преувеличения можно сказать, что трупов будет столько же, сколько стрел в колчении эльфа, а если стрелы создаются бесконечно, сколько обычных солдат не собирай, пока расстояние существенное, всех их ждет бесславный конец. Но раз на стрелах нет никакого эффекта, их количество не увеличивается на лету, а стрелок перед глазами... «Арорен мог с ним справиться». «И где твой господин? Неужели умер после того, как я ему руку отрубил?» «Арорен проверял ситуацию и между тем провоцировал, а губы Ноэль, которая продолжала целиться, скривились». «Улыбаясь, она выстрелила в третий раз». «Раз странных эффектов не было, вместо того, чтобы уклоняться, можно было просто отбить стрелу». «От руки такого, как ты, он не умрет. «Ну так где он? Что-то его не видно!» «Я не обязан отвечать! Ну да ладно!» «Господин Магна вылечил оставленную рану и уже покинул это место!» «Заметил, что мы здесь и решил поскорее сбежать?» «Придумывай, что хочешь!» «Я вам задолжала за то, что вы повредили доспехи господина Магны!» «Когда придет время, вы будете убиты, а до тех пор трепещите!» «Что, даже не думаешь, сама с нами расправиться прямо здесь?» «Подходи!» «Ароран подманил ее, но Нейль не купилась, выпустила стрелу, чтобы сдержать их, и не заботясь о результате, сразу же отвернулась!» «Наши дела здесь закончены!» и отправляясь следом за господиной Магной, мне некогда возиться с вами. Господин Роран, она убегает. Все равно не остановим». Роран видел, как сражается Ноэль. Она всегда была готова сбежать, а если еще и использовать перемещение, у Рорана не было способа остановить ее. Чтобы оставить что-то на память, он мог бросить огромный меч, но женщина ничего не говорила, использовала какой-то предмет, создала врата света, нырнула в них и исчезла.